Глава 13 Когда приходит Юзефина, бабушка Лира стоит у плиты. В кухне жарко и благоухает печеньем и булочками, которые разложены по всей кухне напротив них. Сама бабушка Лира с перепачканным в муке лицом крутится-вертится, как белка в колесе. Кожа у нее бледная, и в жарком полумраке бабушка Лира немного похожа на привидение. Она рада Юзефине и глаза её горят, как чёрные угольки, когда та дарит ей цветы, собранные по дороге. «Ты очень кстати», — говорит она. «Я тут как раз булочек напекла. А вчера я в город ездила». Бабушка Лира своё слово держит. «Да-да, сейчас всё сама увидишь». И как всегда продолжает что-то говорить, пока ставит цветы в воду. «Какие славные цветочки! Спасибо, золотко!» «Какая же ты хорошая!» Но Юзефине теперь не хочется слышать это слово «хорошее». От него так тревожно на сердце. «Нет», — с напором говорит Юзефина, — «я гадкая». Черные угольки с любопытством посверкивают. «Что? Опять они тебя обижали? Расскажи все бабушке Лире». Но Юзефина не отвечает. Вместо этого хватает спротивни печенье, чтобы по-настоящему доказать, какая она гадкая. «Да, понимаю, тебя золотко», — говорит бабушка Лира. «Не говорить, не вспоминать не хочется, да? Сейчас угощу тебя морсом и булочками и покажу, что я в городе купила. Кое-что очень красивое, уж не сомневайся». Лицо Юзефины светлеет. Она догадывается, что ей купили в городе. Но было бы куда веселее, если бы не эта история с новым садовником. От нее на душе мрачно. Юзефина непрекаянно ходит по кухне, пока бабушка Лира варит кофе и раскладывает печенье. «Нелегко быть ребеночком», — вздыхает бабушка Лира и качает головой. «Тяжко тебе, деточка». «Как же, как же понимаю! Но сейчас мы с тобой попируем на славу. Идем в беседку, как всегда». «Наверно», — думает Юзефина, — «бабушка Лира одна знает, кто такой на самом деле Антон Гюдмарсон». Юзефине хочется получше расспросить ее, «но с чего начать?» А бабушка Лира ни с того ни с сего возьми да и скажи, «Ну и как вам этот Гюдмарсон?» Юзефина, затаив дыхание, спрашивает, «Он ведь никакой не садовник, правда?» «Такой же, как мой старый башмак», — отвечает бабушка Лира, достает последний противень из печки и громко захлопывает дверцу. «Пора все разузнать», — думает Юзефина. «Ну и кто же он?» — спрашивает она. Бабушка Лира зловещь цикает зубом и говорит: Так ведь за версту же видно. уж я-то его давно раскусила. В жизни бы не подумала, что он посмеет на пасторский двор втереться. Хитрец эдакий. Большего Юзефине знать и не нужно. Теперь ей все ясно, и от того, что сомнения подтвердились, ей полегчало. Она сжимает кулаки и решительно говорит «Меня ему не перехитрить». Потом они идут в беседку с кофе, морсом и всякими вкусностями. Накрыв на стол, бабушка Лира приносит огромный сверток из города и кладет его на скамейку. Сперва надо перекусить. Как всегда, Юзефине можно есть сколько хочешь. И как всегда, пока она наворачивает за обе щеки, Бабушка Лира сокрушается, что дома ее морит голодом. Но сегодня Юзефину не слишком печалит ее тяжкая доля. Она думает только о том, что в свертке. Она уже несколько раз брала его в руки, намереваясь открыть. Но потом ей хотелось подождать еще минутку, съесть еще булочку, еще печеньице. Однако скоро в нее уже не лезут ни печенье, ни булочки. Она снова берет сверток и какое-то время просто держит его на коленях. В небе чирикуют птицы, в беседке жужжат шмели. Бабушка Лира цыкает зубом. Из свертка, когда переворачиваешь, доносится слабое «А». Юзефина несколько раз вертит его а а а потом открывает. «Обошлась мне ровнёхонько в 38 риксдайлеров и 75 эры», докладывает бабушка Лира, когда кукла высовывает голову из-под бесконечных обёрток. Юзефина и сама это видит. Кукла умеет закрывать и открывать глаза. У неё во рту дырочка, и она может есть. Она может писать, а ещё ходить. Выставляя вперед правую ногу, кукла поворачивает голову направо, левую — налево. У нее светлые, почти белые волосы с крупными локонами и расписанное яркими красками лицо. «Ну что, хороша?» — спрашивает бабушка Лира. «Да, кукла хороша!» — Юзефина благодарит бабушку Лиру. Кукла делает шаг и таращится на Юзефину. «Я считаю, ее надо называть Гулли Май», — предлагает бабушка Лира. «Да», — шепчет Юзефина. «А-а-а-а», говорит Гулли Май. Потом Юзефина дает Гулли Май морс, и Гулли Май тут же писает в штанишки. Но печенье она не берет. Юзефина запихивает силой. «Приехал брат Юстус. Бабушка Лира кормит его на кухне». Юзефина ненадолго остаётся в саду одна с куклой. Она неподвижно сидит на траве и смотрит на неё. Какое платье! Тюль, валаны, кружева, золотая тесьма и розовые банты. Гулли Май — само совершенство. Она умеет всё, а Юзефина — сама неблагодарность. Юзефине не нравится Гулли Май.